Нильс Нильсен. «Ночная погоня». Читает Максим Сканер Старлавин. «Умные и трудолюбивые стальные муравьи», — воодушевленно говорил профессор МакГатри. «Вот что они такое. Когда их станет много, никому не взять над ними верх, ни в войне, ни в работе. Потому я и назвал пробный образец муравьем. От него произойдут миллионы, точно таких же, как он, Они расползутся по всей земле и начнут служить человечеству. Они сделают долины на месте нынешних гор, из недр земли станут добывать уголь, будут орошать пустыни, побеждать в войнах, осваивать для людей далекие планеты. Они, мой друг, будут творить настоящие чудеса. Макгатри, профессор кибернетики Эдинбургского университета, расхаживал взад-вперед по гостиной. Его круглое брюшко покачивалось так шагам. Жена профессора Урсула сидела в кресле и смотрела на него кротким, слегка встревоженным взглядом. Но Малькольм!» Голос ее немного дрожал, однако свести мужа с небес на землю было просто необходимо. Кроме своих машин он уже ни о чем не хотел знать. «Не могут ли они стать для людей опасными?» договорила она. «Я хочу сказать только...» «Вид у этих тварей, ну, тех, что у тебя в подвале, не очень привлекательный». «Не очень привлекательный?» Возмущенный, он потер лысину. Глаза его засверкали. «О, эти женщины! Муравей не безобразный, не злой. Он вообще никакой. Это всего-навсего машина. Самоуправляющаяся, самовоспроизводящаяся и самовосстанавливающийся робот». «Да, дорогой». Ласково сказала Урсула, понявшая только половину сказанного, и страдальчески улыбнулась. Но профессор уже остыл. Шаркая, он подошел к окну и устремил задумчивый взгляд на безрадостный ландшафт Шотландии, освещенный красноватыми лучами заходящего солнца. На унылые болота и тоскливые, покрытые вереском пустыши между гранитными отрогами хребта Банато и морским побережьем Ферса. Это мир, которого чурались люди, если не считать неграмотных старых пастухов, сухих и жилистых. Им чудеса молодого третьего тысячелетия были глубоко безразличны, настолько, что они едва подымали голову, когда по небу в сгущающихся сумерках проносились, оставляя огненный след, пассажирские ракеты, летящие откуда-нибудь с Тихого океана в лондонский аэропорт Хитру. Но профессором МакГатри без людей этих мест очень устраивало. Здесь он мог без помех проводить опыты в той области науки, в которой он был признанным авторитетом. Два года тому назад, по его велению, сюда перенесли при помощи летающего воздушного крана его дом, похожий на огромную пластиковую слезу. А вместе с домом, оснащенную всем необходимым лабораторию. С тех пор он и Урсула спокойно жили здесь, вместе со своими детьми одиннадцатилетними близнецами Робертом и Лилиан. И каждый день, уходя с головой в какой-нибудь из своих хитроумных кибернетических проектов, прославивших его имя от Лондона до Желтой реки, он что-то рассчитывал и мастерил у себя в подвале. По-тихому дому рассыпался звонкий детский смех. Мать и отец прислушались, потом оба заулыбались. Смотрит по телевизору Робинзона Круза», — сказала Урсула, уже позабывшая о муравье. Им интересно и смешно. Даже сейчас, в 2011 году, дети без ума от этих историй про Робинзона Круза и Пятницу, про Белоснежку и Семь Гномов. Помнишь, какой был скандал, когда в прошлом году детское телевидение попыталось заменить приключенческие программы занятиями по сборке машины и передачами о Марсе? Все дети Шотландии потребовали, чтобы им вернули приключения. «Ребенок есть ребенок!» Профессор кашлянул, поглощенный своими мыслями. Знаешь что, к вечеру на вересковой пустоши я хочу его испытать. Его? А, да, конечно. И она кивнула с таким видом, будто это очень ее обрадовало. Ну что эта штука будет делать на вересковой пустоши? А, видишь ли? И рука его обвела в воздухе что-то невидимое. Она может при помощи электролиза добывать прямо из грунта алюминий. «Алюминий я выбрал из-за его необычайной распространенности. Он составляет не меньше 7% всей земной массы». И профессор торжествующе посмотрел на жену. «Да, мой друг», — сказала она таким тоном, каким все жены говорят эти слова пьяным или рассерженным супругам. «Так что муравей может добывать алюминий в горах и в пустынях, и из чего угодно, из полевого шпата, каолина, глинозема, Алюминий служит составной частью сплавов, прочных, как сталь, но весящих в три раза меньше. Да, мой друг. Ей уже столько раз доводилось слышать, как он говорит на своем непонятном техническом языке. И через минуту, когда он заверил жену, что его изобретение не опасно, она успокоилась и стала думать об ужине. Не слетать ли на вертолете в Килдан и купить бифштексов? И может быть бутылку вина, чтобы отпраздновать удачу Малкольма? Всего 70 километров, за какой-нибудь час она слетает туда и обратно. Тихо жужжа, дом как подсолнечник, поворачивался вслед за солнцем. Небо над темными вершинами пылало. Малкольм между тем продолжал. В электронный мозг вводятся элементарные приказы, и реле мозга смогут создавать из них все новые и новые сочетания, практически бесконечное количество сочетаний. В результате получится миллионы разных линий поведения. И кроме того, у муравья много органов чувств. Радиолокаторы, фотоэлементы, искусственные органы обоняния, микрофоны, которые за 10 миль улавливают стрек от кузнечика. А во время войны его теплоуловители обнаружат на большом расстоянии любой живой организм, если температура его тела отличается от температуры воздуха хотя бы на десятую градуса. На своих гусеницах с присосками муравей может передвигаться где угодно, под водой или даже по отвесным скалам. А ториевых батареи, которые дают ему энергию, хватает на десятки лет. Торий, кстати, тоже есть на всех континентах. Да, дорогой. Как хорошо, подумала она. Металлическая рука, выдвинувшись из стены, подобрала пепел, просыпавшийся с сигары Малкольма. Ведь пепел на полу — это так неопрятно. Но что сегодня с Малклимом? Таким она еще не видела его никогда. «Его металлические мускулы не знают усталости!» Почти кричал он тем временем. «Его мозгу не нужен сон!» Его реакции мгновенны. Его производительность не укладывается в воображение. Ему нужно два часа, чтобы создать себе подобного, точную копию самого себя. И он проделывает для этого 40 тысяч операций. А два муравья начинают делать еще двух. Четыре, еще четырех. Знаешь, сколько их станет после 24 часов удвоения? Ммм, сто. Готовясь отправиться за покупками, она сейчас накладывала на лицо косметику. Четыре тысячи Торжествующе воскликнул он. А через 36 часов двести шестьдесят две тысячи сто сорок А через двое суток много миллионов. — Мой первый муравей — это ком снега, с которого начнется лавина. — Не... не чересчур ли это много? — слегка испуганно спросила она и, оторвав взгляд от зеркала, посмотрела на мужа. — Нет, совсем нетрудно, отдав приказ, остановить самовоспроизводство. — весело успокоил он жену. — Именно такой приказ, как только муравей пройдет испытание, я и отдам. «А самое главное, мои муравьи могут быстро и дешево сравнять с землей Гималаи или перенести Великобританию на Северный полюс». Она рассмеялась. «Что ты говоришь, Малкольм? Ведь мы там замерзнем». «Я просто привел пример», — сказал он, не обращая внимания на ее смех. «Ну а какое это оружие? Ты ведь слышала все эти бесконечные жалобы по поводу огромных расходов на вооружение? Муравей создаст армию из кучи камней». Да, конечно, с одним муравьем, хоть он и прочен, легко управится противотанковая пушка, но миллиону, который через два часа станет двумя миллионами, сопротивляться бесполезно. Стальные челюсти жуют даже танки, целые дивизии танков, и опустошат территорию неприятеля так же основательно, как полчища настоящих муравьев. Только представь себе, что будет, если 20 моих муравьев перебросить по воздуху в пустыню Гоби. «За сутки их станет там больше 81 тысяча, а если ввести в них инстинкт миграции, они вскоре расползутся по всей Азии». «Нет, только не война». И она вздохнула. «Ох уж эти мужчины! Неужели мало тех войн, которые были?» «Разумеется!» – пробормотал он немного растерянно. «Но ведь любое достижение науки можно использовать как для блага человека, так и во зло ему». Все зависит от того, в чьи руки оно попадет. Но все равно надо изучать, пробовать. Нужно ли? Она опять услышала детский смех, но теперь не улыбнулась. Ведь у нас есть все. Достаток, досуг. Зачем тебе этим заниматься, Малкольм? Чего еще может человек желать? Многого. Например, удовлетворение своего любопытства. К тому же мои муравьи принесут людям пользу. Человек, если пожелает, сможет менять с их помощью облик целых планет, превратить их в цветущий сад. Или в пустыню. Она уже закончила сборы и была готова лететь в город. Ты меня отпустишь, Малклим? Конечно, он ее отпустил. Но в городе, делая покупки, она все время думала о том, что мужчины, даже гениальные, это всего лишь восторженные, любопытные, неосмотрительные дети. Когда вечером из-за тяжелых вершин Банато выскользнула луна, в ее неярком свете, упавшем на вересковые пустоши, сверкнула полусфера из светлого металла, легко и быстро находившая себе дорогу между скал и небольших прудов. Следом за ней, стараясь не отставать, бежал в припрыжку, тяжело дыша, немного грузный человек, явно чем-то взволнованный. Муравей был запущен. На самом верху полусферы, на высоте 8 футов над землей, Вращались антенны локаторов и мигающий зеленый прожектор. Малкольм знал, муравей ищет только удобного места, чтобы начать работу. Ищет гравия или песка, куда могли бы войти вращающиеся лопасти. Он поздравил себя с тем, какие у его машины ловкие, удивительно точные движения. Ничто не может остановить ее, ни темнота, ни туман, ни холод, ни неровности рельефа. Ничего более совершенного, более автоматизированного кибернетика не создавало еще никогда. Однако реле, управляющая тепловловителями, он предусмотрительно заблокировал. Ему не нужно, чтобы этот робот воевал. Его муравей должен стать родоначальником миллиардов, которые рассеются по земле, чтобы служить человечеству. Сердце его переполняло радость. «Муравьиха! Матушка-муравьиха!» – подумал он и ласково посмотрел на гладкий, круглый, поблескивающий в лунном свете панцирь. Полусфера, словно живая, ползла между тем вперед. Ее черная тень плясала на поросших вереском пригорках и на гранитных валунах. Ее кибернетические органы чувств нюхали, слушали и смотрели. Она тихо гудела и мигала зеленым глазом. Далеке, где-то под серебристо серым силуэтом Бен Атоу залаяла леса, Безнадежно и насмешливо, эхо ее голоса, вздыхая, долго умирало в ущельях. Шотландская плоскогорье тянулось далее, исчезала, бесконечно и темное в прохладной ночи. Но Малкольм не слышал охотничьего клича лесы не видел пустынного плато. Он смотрел только на свое создание, смотрел будто на собственное дитя. Наконец, пробродив с добрую милю, полусфера остановилась у гравиевой осыпи, тянувшийся между топией от ближайшего горного отрога. Гравий лежал здесь с ледникового периода, когда могучие естественные силы ломали и сбрасывали вниз острые вершины гор. Довольный, он улыбнулся в темноте. Да, эта штуковина знает, что ей нужно, и без колебаний и сомнений идет к цели. Тихое гудение муравья превратилось в многоголосый вой. Вращающиеся с немыслимой скоростью лопасти вошли в грунт и теперь выбрасывали в воздух песок и измельченную землю. За несколько минут муравей выкопал яму в половину своей высоты, спустился туда и начал, как кошка молоко, слизывать гравий. Над полусферой поднялись маленькие облачка пара. Потом клешни на концах многосуставных металлических конечностей начали извлекать откуда-то и складывать штабелями серебристо серые болванки алюминия. По существу, муравей выполнял работу большого завода-автомата, только намного быстрее. Электрические токи стремительно мчались сквозь транзисторы магнитной памяти. Один производственный процесс сменял другой. Вот уже робот отливает полусферический верхний щит, точно такой, как его собственный. В фотоэлементах, служивших муравью глазами, мерцал бледный свет, похожий на лунный. Чувствительные антенны дрожали и вытягивались, как хоботки мух. Профессор сидел на камне. Он замерз, и от того, что он не привык ходить так подолгу, на большом пальце правой ноги у него теперь болела мозоль. Но что значит эти мелкие неприятности, когда он видит перед собой свою притворенную в жизнь мечту? «Так-так, превосходно!» восклицал он, не отрывая взгляда от муравья. «Еще, дружище, еще!» Робот не отвечал. Сосредоточенность, с которой работала машина, Было немыслимо глубокая, движение невероятно быстрое и точное. Вот она уже монтирует в своем будущем отпрыске основную электронную схему. А вот уже чуть заметными, до да смешного осторожными движениями впаивает в ячейки этой системы транзисторы, которые все вместе станут электронным мозгом новорожденного. Транзисторы такие крохотные, что целая тысяча их уместилась бы на ноготке ребенка все это и очень очень многое другое ложилось на свои места в магнитном чреве новой машины робот помнил все операции у него даже была способность улучшать и дополнять заданную программу через час с небольшим два совершенно одинаковых муравья начнут изготовлять еще двух таких же и к утру в горе уже появится огромная пещера а в ней больше ста муравьев будут проворно делать себе подобных вскоре их станет двести потом четыреста «А что, если завтра сюда забредет какой-нибудь пастух?» Подумал профессор и улыбнулся. «Вот вытаращит глаза, но, может, никто и не появится. Люди сюда забредают редко». В этом и состояло главное преимущество здешних мест. Тут можно было работать спокойно и без помех. Через несколько дней он вылетит в Лондон и пригласит сюда правительственных экспертов. И, конечно, лучше всего ошарашить их, показав целый муравейник этих трудолюбивых созданий, которые удваивают свое число без малейших затрат с вашей стороны. Колумбово решение всех промышленных проблем. Создай прототип машины, и больше тебе не нужно думать ни о чем. Уже к завтрашнему вечеру муравьи превзойдут по общей производительности промышленный центр средней величины. Никогда еще он не испытывал такого удовлетворения достигнутым. Не испытывал, даже когда изобрел безмоторный автомобиль или в другой раз искусственные глаза для слепых. Но в какое-то мгновение он не мог бы точно сказать, когда именно, что-то нарушило его грезы. Какое-то смутное беспокойство. А вот от чего. Занятый работой муравей вдруг повернул к нему бледные диски своих глаз. Многосуставное щупальце... Занятая до этого монтированием гусениц с нового муравья замерло в воздухе. Длилось это всего несколько секунд. Потом действующая программа вернула поведение робота в нужную колею. Профессор все не мог согреться и снова закутался поплотнее в пальто. Ага, вот в чем дело. Очевидно, слабая электронная блокировка между рабочей и боевой программами. Обнаружилось это только теперь, когда сложные магнитные и электронные системы перегрелись. Но это только предположение. Уж он-то знает, как чувствителен сложный электронный мозг. Почти как нервная система человека. Этот мозг долго просыпается, и у него могут быть нервные срывы. И ведь в конце концов, э, муравей — первый экспериментальный образец. Он много бы дал за то, чтобы точно знать, что происходит сейчас под этой новой сверкающей скорлупой. Он сидел в нерешительности, раздираемый сомнениями. С одной стороны, ему хотелось увидеть первое дитя муравья законченным, а с другой, смутная тревога говорила ему, что нужно остановить это чудовище, которое мастерит что-то в граве. Чудовище? Что за ерунда? Ведь это всего-навсего машина, собственной воли у нее нет. Между тем, муравей с бешеной скоростью завершал своего первенца. Несколько минут он следовал программе. Потом бледные, похожие на две луны глаза, снова обратили взгляд на профессора. Многосуставные металлические руки оставили работу, и машина передвинулась метра на два к нему. Испуганный он вскочил на ноги. Разумеется, программа и на этот раз вернула машину к исполнению ее обязанностей, и опять все как будто бы пришло в норму. Но если боевой инстинкт проявится в третий раз, блокировка может не выдержать и тогда. Хотя было холодно, профессора прошип Могучие щупальца с клешнями, воющий туман лопастей. Если теплоуловители его почувствуют, если машина двинется за ним и его схватит, он будет как мышь в когтях у кошки. Выключить ее? Рискнуть для этого подойти к ней вплотную? Он стер с лица пот. Запах пота и страха, который исходит сейчас от него, ее электронные чувствилища наверняка уловят и усилит а потом... Луна висела высоко над серебристо-серыми вершинами. Вересковые пустоши были залиты ее неярким перламутровым светом. Растерянный он глядел в безмолвную ночь, впервые осознавая, как он сейчас беспомощен. Да и кто мог бы оказать ему помощь? Чтобы остановить муравья, нужна по крайней мере пушка. Он посмотрел на эту напоминающую насекомую машину, которую создали собственные его руки его его незнающий покоя ум. Скоро их будет две, а через двое суток, если он вовремя не прервет процесс их размножения, миллионы. И тогда бессильно перед ними будет и вся английская армия. Как же он упустил из виду, что в мозг первого пробного образца нужно обязательно ввести приказ – автоматически останавливающий робота при первых признаках неподчинения программе. Почему он проявил такое легкомыслие? Что толку, что он подкрадется к ней с отверткой и ее остановит, если все равно будут другие экземпляры, над которыми не установлен контроль? Как случилось, что эта простая мысль не пришла ему в голову раньше? Да, пока еще ему приходится иметь дело с одной, пусть совершенно нового типа, но одной единственной машиной. «Любая машина создана для того, чтобы выполнять приказы. Во всяком случае, пока их ей отдают. Но предположим, что он единственный, кто может остановить первую машину. И что, если она его теперь убьет?» Ответ простой. Тогда, проснувшись послезавтра утром, англичане обнаружат, что их страну захватили несметные полчища тварей из блестящего металла. Эти твари остервенело превращают в руины города, и, как кроликов, загоняют их обитателей. Ряды сверкающих полусфер протянутся по земле, и будут все расти и расти, и, наконец, этих металлических чудовищ станет миллиарды. А через неделю, через месяц, 10 миллиардов, 100 миллиардов, биллион, они расползутся по всей планете, спустятся на дно океана, заполнят джунгли, сроют под корень континенты. Озарение пришло, как молния. Вот, значит, каким страшным последствием привела его работа. Будто он своими руками открыл ящик Пандоры или создал змею, у которого на месте отрубленной головы мгновенно вырастает новая. До тех пор, пока муравьи не выделят из минералов земной коры весь алюминий, металлическое воинство будет непрерывно расти. А затем, когда следы человека давно уже будут стерты с лица земли, Полчища блестящих чудовищ закроет собой всю поверхность опустошенной планеты, не знающие, зачем они существуют, не поддающиеся износу, самовосстанавливающиеся. Они обратят взгляд своих бледных глаз фотоэлементов в небо, к звездам, где еще есть свободное место и есть алюминий. Он задрожал. Эти кошмарные видения лишали его последних сил. Перед каким мрачным будущим распахнул он двери, Какие семена гибели посеял, ведомой слепой страстью исследователя. Во всем виноват он, только он. Ведь Урсула с ее женской рассудительностью не раз предостерегала его. О, если бы он вовремя внял ее предостережением. Ну куда там? Муравей, видите ли, новое достижение в технике. А разве можно остановиться на пути технического прогресса? И твердо решив остановить брежущий кошмар, Профессор МакГатри бежал к роботу. Пробежал он совсем немного. Бледные глаза Луны муравья обратили на него взгляд в третий раз. А потом машина оставила своего почти уже законченного первенца и покатилась навстречу. Профессор услышал вой вращающихся стальных ножей. Теперь речь шла о жизни и смерти. Электронная блокировка рухнула. Только когда остановится его гулко бьющееся сердце, а тело станет холодным и бездыханным, машина вернется снова к своей работе. Охваченный ужасом, он повернулся и бросился бежать, совсем безотчетно, по направлению к дому. Нужно спрятаться. Нужно. Обязательно нужно. Чтобы между ним и этой незнающей жалости металлической тварью встали запертые двери его дома. Но хотя профессор мчался, как насмерть перепуганный заяц, муравей двигался быстрее. Поющая фреза неумолимо приближалась к его спине. Все громче чмокали присоски гусениц, отрываясь от земли камней. В лунной сером сумраке вокруг него уже трепетал зеленоватый луч прожектора. Когда воздушный вихрь от воющих стальных ножей уже обдувал ему затылок, профессор метнулся в сторону за выступ скалы. Радиолокатор и теплоуловитель муравья потеряли след. Гранит прикрыл его. Профессор вжался в скалу и попытался дышать тише. Немного подаль светилось теплым золотым светом окно его дома. Звезда надежды. Всего триста метров, он спасен. Чмокая присосками и завывая, муравей начал кружить у скалы. Из-за ночного ветерка, налетавшего порывами, машине трудно было улавливать тепло, исходящее от человеческого тела. Однако она слышала стук громко бьющегося сердца. Муравей разыскивал свою жертву. Но профессор теперь мог отдышаться. Он лихорадочно перебирал в уме все возможности. Нужно противопоставить холодные, молниеносно-быстрые электронные логики машины свои, человеческие фантазии и смекалку. Еще есть надежда, что он доберется до своего дома живым. Там и сям, из вереска поднимаются замшелые валуны. Они станут этапами его спасения. Может, он все-таки перехитрит робота. И тут он оцепенел от ужаса. Домой? Как такое могло прийти ему в голову? Ведь дома Урсула и дети. Муравей, едва почуяв теплые, беззащитные тела, разнесет дом в щепы. Чтобы он отдал их на растерзание чудовищу, которое он и никто другой пустил гулять по свету? Нет, любыми средствами, но он должен увести муравья прочь от дома, например, в горы. Может заманить машину в пропасть? Или разбить, сбросив на нее каменную глыбу? «Любым способом, но он должен обезвредить ее». Не зная, как поступить, он оторвал взгляд от теплого света в окне и остановил его на темном массиве хребта Бонатоу в нескольких милях отсюда. Да, пока ему еще только предстоит избавиться от этой неумолимой щейки, которая не знает усталости и никогда не бросает след. «Не только у его семьи, нет». У всех семей, спящих сейчас спокойно во всей Шотландии, есть право требовать, чтобы он вступил в борьбу с результатом своих изобретательских дерзаний. Причем недостаточно только увести проклятую тварь по темным вересковым пустошам куда-нибудь в сторону. У него даже нет права потерпеть поражение в этой неравной борьбе. Ибо что будет потом? Уж он-то хорошо знает. Не он ли сам заложил в электронный мозг робота программу, определяющую его поступки? Едва только он, Малкольм Макгатри, умрет и остынет, это одержимое жаждой деятельности и ада вернется к своему незаконченному детищу и доведет работу до конца. У второго муравья будут те же, что у первого чувства и инстинкты, и та же взорванная блокировка между рабочим и боевым инстинктами. Первый муравей начнет дробить гранит в скалах и добывать из него торий, а добыв, вставит в своего потомка пышащее жаром радиоактивное сердце. Потом повторится все сначала. Через два часа будет четыре муравья. Будет негромкое гудение, мигание прожекторов, лихорадочная работа. Электромеханический завод среди вереска, где так редко появляются люди. А завтра вечером, повинуясь вложенному в них инстинкту миграции, первые тысячи поползут во все стороны. Они найдут его дом, уничтожат всех, кто живет в нем, и поползут дальше искать новые жертвы. Послезавтра утром четверть миллиона сверкающих металлических бестий разрушит до основания ближайшие шотландские городки. Килденан, Аллапул, Дорнак. А к полудню этот все разрастающийся поток хлынет в ничего не подозревающую Англию. Как безумный он бросился прочь от волуна, за которым укрывался и побежал к предгорьям Банату. Поблескивая в лунном свете, муравей повернулся и понесся вслед за профессором. Часом позже между темных скал на пробирался рыдающий красноглазый человек, а за ним, не отставая, ползла чмокающая присосками и мигающая зеленым прожектором машина. Машина эта не рыдала и не задыхалась, а преследовала свою жертву так неутомимо, как может преследовать обладатель металлических мускулов и электрического сердца. Силы профессора были на исходе. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Только огромным усилием воли мог он заставить себя двигаться. И однако он делал больше, чем можно было от него ждать. Он сбрасывал с высоты каменные глыбы на своего страшного преследователя, когда тот с тихим гудением полз по отвесному склону вверх. Но каждый раз стальная клешня парировала удар. Колени его подгибались от усталости, а он брел по самому краю обрыва, прыгал, рискуясь жизнью через темнеющие бездны, в надежде на то, что робот, гонясь за ним, Свалится вниз и разобьется. Какая наивность! Разве не сам он дал этой машине ее электронные чувства? Не сам оснастил ее гусеницы сильными, как много осьминога, присосками? А теперь только и оставалось, что бежать зигзагами, прятаться, нырять за выступы скал, съеживаться за деревьями, продираться через терновник. Но куда бы он ни прятался, угрожающий вой и чмоканье присосков вскоре начинали приближаться к нему снова. Больше он не мог ни о чем думать, ни на что не мог надеяться. Все труднее было отрывать ноги от земли, все медленнее брел он по вереску и между скал. И опять надвигался сзади, все ближе и ближе, беспощадный вой, и в темно-синих тенях появлялись зеленые блики. И вдруг он, к величайшему своему ужасу, увидел. Вдалеке, среди вереска, движется маленький белый огонек, карманный фонарик. Урсула вышла его искать. Встревожилась, что его так долго нет. Но через считанные минуты муравей наверняка убьет его. Что тогда? Тогда теплоуловители переключатся на этот новый источник инфракрасных лучей, а потом... Но внезапно его озарила мысль. Болото! Топкие болота, где пузырится черная трясина. Как же это сразу не пришло ему в голову? Надежда придала ему силу. Он не бежал, а летел как птица вниз по склону, перепрыгивая через кучи камней, автоматически ища укрытие за валунами и скалами каждый раз, как зеленые блики начинали его настигать. Огонек верески приближался. Решали минуты. Он благодарил небо за свой громкий, как удары молота, пульс и свистящее дыхание. То и другое по силе намного превосходило сигналы, поступавшие в органы чувств муравья Турсулы. Вереск. Бугры, камни, снова вереск. Потом земля у него под ногами запружинила. И вот он уже ступает повязкой, чавкающей трясине. Ею, свежие, неподвижные пахло из заполненных водой ям, где, как в черных зрачках, отражались тяжелые звезды неба. Глаза профессора ничего не видели, о себе он не думал. Однако некое шестое чувство вело его именно по тем поросшим осокой и тростником-кочкам, которые могли выдержать вес человека но не машина из металла, весящая целую тонну. Создавая робот-вездеход, профессор как-то не подумал о его проходимости в болотах, и именно на этом упущении он и построил теперь свой план. Муравей между тем неутомимо полз по его следу. Минуту или две гусеницы чмокали по пружинящему грунту. Потом трясина заколыхалась, разверзлась, и муравей начал погружаться в болото. Черные глубины громко хлюпнули, и трясина сомкнулась над муравьем. Судорожно дернулась в одну сторону, потом в другую, еще оставшаяся над поверхностью металлическая клешня. И чудесное изобретение Малкольма Макгатрия навсегда скрылось от глаз своего создателя. На твердую землю профессор выбирался довольно долго. Урсула стояла на краю болота и ждала его но он только посмотрел на нее пустыми глазами. «Малкольм, что случилось? Где твоя машина?» «Там». Дрожащей рукой он показал туда, где, повинуясь какой-то мощной снизу идущей силе, вздымалась и опускалась топь. Муравей был все еще жив. Он еще боролся там, внизу. Выглядывали залепленные черной грязью глаза фотоэлементы. Крутились гусеницы. Но вязкая топь крепко держала машину в своих объятиях. «Ой, так значит, вся твоя работа пропала зря?» — огорченно сказала Урсула. Профессор открыл было рот, чтобы ответить, но вместо этого вдруг схватил ее и повалил на землю. На мгновение над болотами вспыхнуло небольшое голубое солнце. Из глубины поднялся черный гейзер, похожий на огромную поганку, и снова исчез. Послышался глухой грохот. Земля под ногами у них задрожала. «Взорвалась торевая батарея, в нее затекла грязь». С глубоким облегчением сказал он. «Теперь со всем этим кончено. Не расстраивайся». И она сжала его локоть, не совсем понимая, что происходит, но, как всегда, готовая утешать. «Ты ведь наверняка сможешь сделать новую. Еще лучшую правда?» «Ох, Урсула!» Он посмотрел на нее налитыми кровью глазами. Потом улыбнулся. Стал беспомощно стирать с лица брызги грязи, и вдруг над болотами и безмолвствующим вереском зазвенел его смех. «Урсула», Урсула" — с трудом переводя дыхание, сказал он, — «дорогая, я создал лишенного жизни и однако живого демона. Алюминия электронные вихри, магнитные поля и вечный танец нейтронов должны были стать величайшим благом для человечества. Годы я работал без отдыха, Использовал все свои знания. Вдобавок, это стоило мне кучу денег. И однако... Он задохнулся. Хотя он продолжал смеяться, глаза его по-прежнему были полны страха. И однако я благодарю небо за то, что мое детище утонуло в болоте и взорвалось. Все, Урсула, с этим кончено. Знаешь, чем я теперь займусь? Нет, дорогой. И она с любопытством на него посмотрела. «Куплю ферму и начну выращивать спаржу». «С... спаржу?» – растерянно пролепетала она. «Но почему именно ее?» «А потому...» – ясно выговаривая каждое слово, сказал профессор. «Что спаржа так удивительно безвредно. На этом все, друзья. Сегодня вы слушали рассказ Нильса Нильсона «Ночная погоня».